Четверг, 13 августа. Для уставших медиков состояние дяди Хоуп Вильсон было не худшим из возможных вариантов. Он просто потерял сознание. Ему продолжали делать искусственное дыхание, поддерживали работу сердца, которое перекачивало кровь в его горячем теле. Он не знал, что его жена умерла 8 часов назад. Он не знал, что его друзья и соседи уже умерли или умирали. Он не знал, что совершила его страна по отношению к нему и его согражданам. Он тихо лежал, свободный от всех забот. Ему не надо было сидеть около больных, как это делала Хоуп всю ночь и большую часть дня. Она сидела у постели своего дяди Уильяма и наблюдала за жалким трепетом его тела, боровшегося со смертью. И по мере того, как текло время против ее воли, уменьшались любовь и жалость, и возникали противоестественные равнодушие и нетерпение. Она знала, что это следствие усталости, ужасной беспомощности, депрессии, которую она чувствовала с тех пор, как услышала сообщение по радио. Она впала в состояние, когда человеку хочется просто уснуть и ничего не знать. Хоуп почувствовала полное отчаяние, когда услышала, какая опасность грозит Полю. Она так мало его знала. Неужели дядя и тетя, которых она любила всю свою жизнь, значили для нее меньше? Может быть, это произошло потому, что тетя Эмми умерла тихо и спокойно. Она болела и умерла, как это бывает, со стариками. А потом, сидя возле дяди Уильяма и наблюдая, как он боролся за жизнь, она не могла поверить, была связь между Дагуэем и его болезнью. Это было так же дико, как пули, которые подстерегали поле. Болезнь дяди и тети выглядела так естественно, что как-то сама собой забывалась ее причина. Хоуп осторожно вытерла пот с лица дяди. Она уже два часа сидела на стуле у его постели и решила выпить немного воды, покурить, а потом вернуться. хол поднялась и пошла в конторку, отгороженную занавеской. Доктор Бартлет разрешил ей пользоваться этой комнатой. Она могла бы пройтись по улице или сходить в столовую выпить кофе. Можно просто постоять у палатки и подышать ночным воздухом, но там был часовой, который непременно заведет с ней разговор. Начнет убеждать, что он хороший парень, что все они хорошие ребята. Она не хотела иметь с ними никаких дел, Ни с кем из них. Хоуп зажгла сигарету, глубоко затянулась и, выпускает дым, погасила спичку. В конторе было светлее, чем в палате. На столе горела лампа, наверху висела еще одна укрепленная на стойке. Здесь стоял один стул, такой же твердый и неудобный, как и в палате, и она решила лечь на пол. Хоу почувствовала, как расслабляются мышцы и тело наполняет покоем. Она была благодарна доктору Бартлету за его разрешение пользоваться конторой. Разве могла бы она так лежать при часовом? Его присутствием она обязана майору Робертсону, но Хоу пожидала даже худшего к себе отношения. Ей разрешили ходить относительно свободно, вероятно, не лишь из-за тяжелого состояния тети и дяди. Если б не это, она была бы под домашним арестом, под настоящим арестом. Она не знала. Не знала и каковы пределы власти Робертсона. Были ли вообще какие-нибудь пределы их власти? Он был взбешён Хоуп вежливо протестовала против его нападок, отцала что знала что-нибудь о намерении поля покинуть Тарсус, хотя они и провели ночь вместе. Хоуп утверждала, что после того, как два солдата появились в восемь утра, она пошла готовить завтрак. Когда вернулась разбудить поле, то спальня была пуста. Она не имела представления, когда и куда он ушел. Она твердо держала за эту версию, и Робертсону было невозможно уличить ее во лжи. Но он, конечно, знал, что это ложь. Как она будет наказана в ближайшие дни, Хоуп не представляла. Она чувствовала, что за ней наблюдают, но пока не строила никаких планов. Рано. Если бы Поля поймали, она осталась бы единственным свидетелем случившегося. Тогда ей пришлось бы что-то предпринимать. Но что, она не знала. Хоуп протянула руку, чтобы стряхнуть пепел, и вдруг увидела доктора Луина, приближавшегося к конторе. Она наклонила голову, не желая быть замеченной, «Да и вставать из-за него не хотелось, но Луин все же ее увидел». «Мисс Вильсон», — произнес он с некоторым удивлением, — «доктор Бартлетт разрешил мне пользоваться конторой», — сказала Хоуп. «Но если я мешаю, я уйду». «Нет-нет», — возразил он, — «но вам здесь удобно. Я сидела в палате, теперь решила немножко отдохнуть. Здесь прекрасно». Доктор Луин обошел ее и сел за стол. Лица его не было видно. Хоуп намеревалась молча докурить сигарету и потом уйти. Но через некоторое время доктор прервал молчание. «Я очень сочувствую вам по поводу смерти тети». «В самом деле?» — сухо спросила она. «Поверьте мне, я очень хотел чем-нибудь ей помочь». «Я вам не верю. Я никому из вас не верю». «Я вам не враг, мисс Вильсон. Вы один из тех, кто держит меня в плену». «Слушайте», — сказала он, — «в прошлый вечер, когда вы были здесь с Полем Дунованом...» «Я видел, как вы взяли таблетки амфетамина, но ничего не сказал. Хотя, возможно, если бы я доложил об этом, Донован был бы здесь, живой и невредимый, ничто бы ему не угрожало». холл поднялась с пола и села на стул возле стола. «Почему вы не сделали этого?» — спросила она подозрительно. «Почему вы им не сказали?» «А как по-вашему, вы полагаете, мне нравится то, что случилось?» «Тогда почему вы сотрудничаете с ними?» Луин наклонился вперед, облокотившись на пластмассовое покрытие стола. «Я ничего такого не сделал, чего бы мог стыдиться. Я врач и старался помочь больным людям. С точки зрения медицины, здесь, в Тарсусе, делается все, что можно сделать для людей. Во всем остальном я некомпетентен. Я так же беспомощен, как и вы. Возможно, даже более вас, потому что я офицер армии. Просто подчиняйтесь приказам, капитан. Луин побледнел. Во всяком случае, пока. Не все еще кончено. Для тети Эмми все кончено. И для дяди Уильяма скоро тоже. И, боюсь, для Поля. Это и заставило меня заговорить с вами. Что бы вы ни говорили майору, я знаю. Вы помогли Доновану, обдумали все вместе, ведь вы доверяли друг другу. Хоуп молчала Его дружелюбный тон вызывал у нее такое же недоверие, как и воинственная прямота майора. «Послушайте», — продолжал Луин после некоторой паузы. «Я не прошу, чтобы вы в чем-нибудь мне признавались. Все, что я хочу, — это заручиться вашим словом, что вы не повторите ошибки Донована. Ни к чему хорошему это не приведет. Они вас поймают. Единственное, что надо делать, — ждать здесь. Я никому ничего не скажу про амфетамин, если вы мне дадите слово. Как она хотела ему верить, хоть кому-нибудь немного доверять здесь, но никакого способа проверить искренность Луина не было. Или, может, был? Скажите мне, что случилось. Какая это инфекция? Как заболел город? Если я вам скажу, вы мне обещаете? Да, если скажете правду. Лоин глубоко вздохнул и сказал, «Это был несчастный случай. Они вели испытания с вирусом, и каким-то образом он вышел из-под контроля. Случайность, связанная с погодой. Я думала, что недавно прекратили все это», — сказала она. «Нет, не все. Какой вирус? Японский энцефалит. Когда? В прошлую пятницу после обеда». Хоуп некоторое время обдумывала то, что сказал ей врач. Он, безусловно, шел на большой риск. «Позвольте мне еще спросить вас», — начала она. «Прошу вас», — прервал он ее, — «я уже и так сказал вам слишком много. Больше ничего сказать не могу. Для вашего же блага. Но вы теперь должны мне поверить, что они все предпримут, чтобы не выпустить этой информации». «Но что они могут сделать через неделю, через две недели, через месяц?» «Нам придется подождать, чтобы узнать», — ответил Луин. Но вы мне дали слово. Да, — сказала она, — я вам обещаю. Больше не о чем было говорить. Холл потушила сигарету и вернулась в палату, чтобы продолжать бдение у постели дяди Уильяма. Она сидела там до полчетвертого и уснула. Когда спустя несколько минут она проснулась, дядя был мертв.